Глава одиннадцатая Повернув ключ на три оборота, я облегченно привалилась к двери. Прикрыв глаза, замерла от блаженства. Трупа нет, гануси нет, альби мне тоже не нужно, и выдра пошла вон. Зато халаты, тапочки на месте, ковер на полу, велюр без единого пятнышка, шуба и сапоги спасены. Что это, если не рай? Сделаю влажную уборку, высплюсь, приму ванну, постираю волосы, побрею ноги, и можно звонить Коле. От этой мысли сладко заныло в груди. Представили зеркала в тусклом свечении пламени. Шампанское в широких элегантных бокалах, и я в длинном бархатном платье с открытой спиной. Сильные руки коли на моих крутых бедрах, наши губы жадно ищут поцелуев. Ох, захотелось вновь потонуть в ласковом омуте его синих глаз. «Интересно, как он смотрит на выдру в редкие минуты вдохновения?» — ревниво подумала я. Вспомнив, как выглядит выдра, я пришла к выводу, что о таких минутах не может идти речи. Он живет с ней из жалости к своей малометражной квартирке. Разве можно разменять такую берлогу? Вот бедняга и мается с нервной за выдрой, без волшебства, без вдохновения, без грез, без счастья, без любви. Ничего, когда он переедет ко мне, хлебнет всего этого с переизбытком. Ему еще надоест, мужики зажираются быстро. С такой мыслью я схватила тряпку, швабру, ведро и приступила к влажной уборке» ободренная мечтами о предстоящей встрече с Колей, я так носилась по квартире, словно всю ночь спала праведным сном, а не таскалась туда-сюда с трупом. Начав по обыкновению с самой дальней точки квартиры — кухни, я двигалась по прихожей, тщательно моя все на своем пути. Мгновенно разделалась с туалетом, вот где у меня всегда стерильная чистота, и ванной, после чего занялась спальней. Из четырех своих комнат живу я лишь в двух — спальней и гостиной. «Можно было бы продать эту дорогую квартиру, купить два раза меньше и жить на проценты, но я не могу, думаю от жадности, и теперь все время ломаю голову, как бы приспособить пустующие комнаты к делу. Стану умной, планирую я, и в зеленой комнате расположу библиотеку, а в зале кабинет. Но когда это будет, если верить Гануси, то умной я не стану никогда, а пока эти лишние комнаты нужны мне за тем, чтобы иногда подвергать их влажной уборке». Спальня я сделала комнату, расположенную в самом конце коридора. Это удобно, потому что входная дверь с лифтом и прочим остается в приятной дали, а кухня, ванная и туалет в необходимой близости. Гостиная оказалась жилой как раз наоборот, из-за своей близости к входной двери. Очень удобно впускать всех в квартиру и сразу же направлять в дверь напротив. Минимум уборки. Сидят, смотрят или на мой дорогой портрет, или в дешевенький телевизор. И мне никаких хлопот. Если установятся более близкие отношения, тогда уж можно перейти к спальне, поближе к кухне, ванной и туалету. Таким образом из обращения выпадают целых две комнаты — зеленая и зал, находящиеся между гостиной и спальней. Они самые большие, а потому я не слишком стремлюсь пускать в них жизнь с гостями, мусором и пылью. Зеленый и зал связаны общим балконом, длинным и довольно широким. Убравшись спальни, я вылетела в коридор, открыла следующую дверь и жадно набросилась на зеленую комнату. Приятный буковый паркет, уложенный дощечка к дощечке и зеркально покрытый английским лаком. Протирать — одно удовольствие. Раз, два и порядок. Как хороша эта комната! Интересно, куда мог подеваться труп? А может, его и в самом деле не было?» Да нет, я не сошла с ума, и все же странно. Я выпорхнула на балкон. всей грудью вдыхая приятный утренний воздух и радостно обозревая простершийся подо мной Петербург, я вошла в субботнее настроение и подумала... «Какое счастье быть живой, красивой и молодой! Жить одной в просторной квартире улучшенной планировки, набитой коврами, хрусталем и даже чуточку антиквариатом! Нужен ли мне новый муж? В такой квартире только прибраться и лежать на ковре в пеньюаре а муж схватит газету и рухнет перед телевизором прямо на мой диван, и, конечно, в обуви. К тому же муж много ест, трудненько его прокормить». «Нет, хватит, натерпелась, довольна. Муж не нужен, ограничусь любовником. Коля, конечно, будет приходить, но иногда и ненадолго. Остальное время стану лежать на ковре в пеньюаре и слушать прекрасную музыку Баха или Бетховена». Твердо решив обойтись без мужа, я с утроенным воодушевлением продолжила уборку. Смахнув пыль с кафельного пола балкона, остановилась перед дверью в зал. Это был мой обычный летний маршрут. Зимой я, исключая из уборки балкон, попадаю в зал через коридор прихожей, третья дверь от кухни. Летом же вхожу только с балкона. Так я и поступила в этот раз. Зал — это настоящий шедевр моего третьего мужа. Он был директор завода но голова и руки у него находились на месте. Причем делать он умел своими руками много чего не только в постели. Зал — это резьба и зеркала. Зал — это мозаичные полы каких-то невиданных пород дерева и хрустальный потолок с диковинной подсветкой. Два года я была замужем за директором завода, и ровно столько он не вылезал из этого чертова зала. Все свободное время он проводил за работой во имя зала и для него. Я страдала, мучилась до тех пор, пока не встретила своего четвертого мужа. После После этого неожиданно состоялся развод. Директор завода покидал мою квартиру с единственным сожалением — не успел, бедняга, доделать двустворчатые двери в так полюбившемся ему зале. Я, хоть убей меня, до сих пор понять не могу, что же он там не доделал. Однако директор завода время от времени звонит мне и справляется. Доделал ли кто эти дурацкие двери? Я говорю, нет, стоят недоделанные». А сама смотрю на двери и думаю, двери, как двери, широкие, красивые, с матовыми стеклами, и не надо их никому доделывать. Мозаичные полы я протираю с особой осторожностью, любуясь их красотой. Зал вообще только для того, чтобы любоваться. Приду, полюбуюсь, протру полы, смахну пыль и закрываю двустворчатые двери. Но душе покой, словно в церковь сходила. Простите, я снова вру. Вру безбожно. Зал как зал. И третий муж был совсем не директор. Гануся меня за вранье постоянно ругает. «Ну как жить, если совсем не мечтать? От той жизни, которой я живу, можно только одно — удавиться. А так немного приврешь одному, другому, и сама поверишь, что все так и есть. Но почему так трудно живется нам, женщинам?» Проходя с этой мыслью мимо столика, я заметила пепельницу. Все же вовремя я развелась с неряхой последним мужем. Но когда он успел побывать здесь с пепельницей?» Я давно знала, что он пристрастился курить святая святых, но вчера с него глаз не спускала. И все же как-то он умудрился, наверное, после прощания, когда я отправлялась в душ. Да, он неряха. Вот что там валяется за креслом в углу? Что за мусор? И кто придвинул кресло вплотную к дивану, как в мебельном магазине? Я энергично отодвинула кресло и... тут же осела на пол». Жить опять не хотелось. Мой труп в совершенно безвкусной кофте и абсолютно кошмарной юбке, задрав ноги, ужасная поза, обутая в старушечьи туфли, преспокойно лежал на диване. Я не успела прийти себя, как раздалось подряд три звонка. «Черт возьми, соседка! Пришла за своей кофемолкой. Но почему бы мне вовремя не вернуть? Когда? Я же таскаюсь с трупом. Что делать? Не открывать?» Как же она услышала запах кофе? Интересно, какой садист вентканалы придумал? Она вредная, не уйдет, будет призвонить до посинения. Надо открыть. Но что делать с трупом? Вдруг она вздумает в зал заглянуть. Эта соседка любит везде сунуть нос. Дёрнул меня черт взять вчера у нее кофемолку. Дорого придется за это платить. Она сплетница и теперь не отвяжется. И ради кого я буду страдать? Ради подлого мужа? Ведь это ему приспичило выпить хорошего кофе. Все эти мысли в одно мгновение пронеслись в моей голове. Молнией я вылетела в кухню и вернулась в зал уже с сигаретами. Труп я оставила на диване, лишь придала ему приличную позу. Зажгла сигарету, жадно затянулась и воткнула ее между одеревеневших пальцев покойной. «Бог мой, что я мелю? Какой там покойный? Ей-то как раз покоя и нет, как и мне». Я придвинула к краю стола пепельницу бывшего мужа и врубила магнитофон на полную мощность. Получилось очень правдоподобно. Девушка полулежит на диване, курит и, закрыв глаза, наслаждается музыкой. Лишь после этого, под громкие звуки таганка, я пошла удовлетворять любопытство соседки. Двери в зал нарочно оставила нараспашку, мол, бояться мне нечего. Соседка так заждалась, что я с трудом оторвала ее от кнопки звонка и сразу потащила на кухню. По пути она заглянула в зал и вежливо поздоровалась с трупом. «Спасибо большое», — сказала я, вручая ей кофемолку. «Может, она вам еще нужна?» — проявила любезность соседка. Я поспешно воскликнула: «Нет, нет, спасибо, муж уже починил мою». При слове «муж» брови соседки без труда пересекли узкий лоб и переместились к телящей челке. «Нет, таких женщин надо заживо хоронить. Сама никогда не имела настоящего мужа, но зато болезненно интересуется нашими». — Я слышала, музычка, вы развелись? — процедила она со злорадной улыбкой. — Такое со мной иногда случается, — беспечно бросила я, всем своим видом давая понять, что занята. Из зала уже доносилась оптимистичная богама-мама. — Вам не сладко придется без мужа, — взялась мне притворно сочувствовать добрячка-соседка. Она явно была расположена к беседе. Это совсем не входило в мои планы. «Сейчас, дорогая, приду, только сварю нам по чашечке кофе!» — крикнула я в зал курящему трупу, после чего бодро просветила соседку. «Больше переживаю, как мужу придется, ведь мужчины беспомощны!» А мне он казался самостоятельным, — вставила новую шпильку соседка. Особенно его самостоятельность была заметна у двери лифта, ведь там вы встречались изредка, — ответила я. Залихватски засыпав кофе в свою неисправную кофемолку, я свирепо нажала на кнопку. Грохот поднялся такой, что заглушил забойную богаму маму. Соседка упрямо пыталась со мной говорить, но я улыбалась, пожимая плечами. Потом я выключила кофемолку, повернулась к соседке спиной и принялась варить кофе, себе и трупу. Моя спина была красноречива. «Хватай кофемолку и уматывай, пока ветер в спину и без камней!» Из зала уже доносилась более русская. Жениха хотела, вот и залетела, ла-ла-ла-ла-ла. Под эти шаловливые звуки соседка и удалилась, оскорбленно бросив в моей спине. Не буду мешать. И вежливо попрощавшись с трупом. Я крикнула вслед. — Простите, не провожаю, боюсь, убежит мой кофе. — Я дорогу найду, — пробубнила соседка и хлопнула дверью. Проследив за шапочкой пены, я быстро выключила газ и разлила кофе по чашкам. Поставив их на поднос, механически направилась в зал, но, увидев лежащий на диване труп с потухшей в руке сигаретой, выругалась и вернулась с подносом на кухню. Точно чокнулась. Трупом кофе в постель подаю. Подзалетевшая девица закончилась и грянула снова богама. Муж любимые песни записывал одну за другой по кругу. Все три. Я решительно направилась в зал, Но дверь прихожей медленно начала открываться. Охваченная нехорошим предчувствием, я метнулась к стенному шкафу, тихонько его приоткрыла и просочилась внутрь, оставив в двери узкую щелку для наблюдения. бога -ма мама гремела так, что я не слышала не только чужих шагов, но и своего сопения. Вдруг в поле зрения показался мужчина. Молодой, высоченный в джинсах и черной кожаной куртке. Я видела, как он крадется, как сунул руку за пазуху, как вошел в зал. Меня охватила паника. Сейчас он обнаружит курящий труп, и мне конец. Через пять минут здесь будет милиция. Какой-то глухой шлепок раздался из зала. Парень стремительно пронесся мимо шкафа, и снова хлопнула входная дверь. Я выбралась из шкафа и первым делом закрыла замок. Потом я метнулась в зал и выключила музыку. Какой-то странный кисловатый запах витал возле трупа, то ли гарь, то ли дым. Я глянула на погасшую сигарету, подняла глаза выше и... чуть не рухнула на пол. На гладком белом лбу моего трупа появилась аккуратная дырочка. Я прекрасно помнила, что дырочки раньше не было. Мерзавец выстрелил из пистолета с глушителем. Я, любительница шпионских фильмов, сразу все поняла. Ко всему, казалось, была я готова. Выясняется не ко всему. Нелегкая судьба у моего несчастного трупа. Мало того, что кто-то его по всей квартире таскает, так теперь еще этот мерзавец решил его расстрелять. Я остолбенела, раздумывая, в какую такую историю вляпалась. Телефонный звонок отвлек меня от горестных мыслей.